Глава 22. Врождённый дзен творчества. Возможность заниматься творчеством внутренняя потребность человека, как и способность есть, говорить, двигаться и думать. Оно всегда было для человека одним из приоритетов. Даже наши далёкие предки умудрялись найти время, чтобы нарисовать или нацарапать на стенах пещеры изображение или изложить целые истории. Однако в современном обществе творчество стало принято считать своего рода привилегией. Только отдельные счастливчики имеют возможность выразить себя таким образом. Творчество это и образование, и общение, и в комичном счёте среда для самонаблюдения. Любой из нас доказывает это ежечасно. Да, средства изменились. На смену осколкам камней пришли пиксели. Однако и сейчас ясно, что есть что-то сугубо человеческое в стремлении оставить след, произвести впечатление, смастерить, вылепить, нарисовать, написать или ещё каким-то образом превратить полную абстракцию в нечто понятное другому человеку. Неудивительно, что в основе одного из самых эффективных творческих жанров лежат принципы дзен. Медитация, осознанность, интуиция, непротивление, отказ от категоричных суждений и так далее. Я начала писать не потому, что считала это делом своей жизни. Турческое письмо помогло мне преодолеть боль. Я довольно быстро поняла, что не хочу до конца дней создавать себе проблемы или даже усугублять их, чтобы иметь возможность думать, искать выход и считать это работой. Мне хотелось писать и творить просто так. просто потому, что я живой человек и хочу и могу этим заниматься. Мне пришлось усвоить, что моим начинаниям не требуется оправдание. Всё это имеет право на существование просто потому, что я человек, как и вы, и кто угодно ещё. При этом я перепробовала все классические подходы к написанию текстов, все формулы, обещавшие стабильный и складный ход мыслей. я старалась придерживаться особой структуры, делала всё, чтобы попасть в поток. Специально заглядывала в самые тёмные уголки собственной души. Через силу придерживалась графика. В итоге я убедилась, что всё это ведёт в тупик. Я старалась найти структуру там, где её не должно быть. Из-за моих метаний дело неизбежно стопорилось. Все мы непрерывно находимся в процессе творчества, хотя и не всегда это осознаем. Мы творим и когда решаем, что надеть, и когда формулируем мысли, и когда наводим порядок на рабочем столе. Важно осознать, что писать, рисовать, петь и заниматься любым другим видом творчества — это так же естественно, как дышать. Этот процесс не требует усилий. Он предполагает, что мы не можем что вы используете внешние события и раздражители и пропускаете через себя, при этом изменяя. Предлагая дополнительные усилия, вы лишь увеличиваете напряжение, стресс, подавляете естественный процесс и в целом всё усложняете. Ставя цель заранее, вы убиваете творческий процесс. В ходе любого творческого дела Вы просто обязаны полностью сосредоточиться на текущей минуте и позволить любым мыслям и эмоциям свободно возникать и воплощаться. Решив руководствоваться чьей-то методой, вы будете просто подчиняться чужому видению. То есть вдохновение, которое вы найдёте в этой работе, будет расходоваться на воплощение чьей-то задумки, которая вас почему-то увлекла. Вы можете не чувствовать вдохновения, работая над тем, что рвётся из самой глубины вашей личности, просто потому, что этот процесс открывает в вас нечто новое. И не просто нечто, а кристально чистатую правду. Это и делает работу настолько невыносимо тяжёлой. И вот тут-то нам хочется структуры, без которой мы рискуем быстро бросить начатое дело. Именно поэтому мы ищем вдохновение, оправдание внешней поддержки. Если по-настоящему следовать принципам дзен, придётся признать: мы в максимальной степени стимулируем творчество, когда учимся работать, не оценивая. Примерно так же мы наблюдаем за мыслями и чувствами, максимально объективно стремясь достичь умиротворения. Что-то из написанного вам захочется показать другим людям или даже опубликовать, а что-то нет. И это совершенно нормально. Даже величайшие художники в разные периоды работали с разной интенсивностью и хотели обнародовать далеко не всё. Однако не надо думать, что неактивность это непременно проигрыш, провал, недостаток. Иначе творческий процесс окажется во власти у самолюбия. Нельзя оценивать творчество с помощью количественных критериев. Творчество есть продолжение, выражение, проявление вашей личности, однако оно вам не равновелико. Вы вольны хранить всё самое личное и потаённое от чужих глаз и ушей. Чем решительнее выражается в творчестве ваша личность, причём без оценок, тем свободнее вы открываете себя миру и говорите с ним. тем комфортнее вам с собой и тем проще творить в умиротворённом состоянии без надрыва просто потому, что вам это вы хочется и когда хочется